Валерка вел Беклю на место товарообмена с беглыми зэками. Места этого в природе не существовало, ведь Валерка наврал про него, чтобы спасти Анастасийку, и сейчас требовалось срочно его придумать. Валерка и придумал. Заброшенная церковь. Но сам он никогда там не бывал, и дорогу туда знал один лишь Сережа, хранитель древних в предании пионерлагеря. «Это надо идти вдоль рейки. Туда?» – Сережа махнул рукой. «Далеко? Ну, кому как». Далеко, наверное. Мы минут десять шли, а то и больше. Только ты не ходи туда, Валерыч. Там погибнуть можно. А что там? Да чё-то не то, Серёжа замялся. В прошлую смену старшаки рассказывали, что в том году какой-то пацан пришёл туда и исчез. Все начали его искать, а там на стеле висит его фотка. И глаза выколоты. Валерк поёжился. Там раньше давно уже был поп а его связали и брейки утопили. После этого церковь вся рухнула, и кто зайдет, тому конец. И фотка ночи на стене появляется и говорит, «Не ищи меня, я под доской». «Под какой доской?» — серьезно струхнул Валерка. Сережа оглянулся по сторонам и прошептал, «Не знаю». «Сережка, приглашай друга к столу!» — позвала мама Сережа. «Не, спасибо», — ответил Валерка. «У меня тут это... Спасибо, я пойду».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 «А что ты несёшь беглым зэком? спросил Валерка Бекля. «Хозяйственное мыло, нитки с иголкой и пачку примы». Валерка удивился рациональности Бекля. Впрочем, этот товарный набор для Валерки был выгоден. Стоил он недорого, и финский нож зэки за него не дадут. Валерка уже распланировал, как провернуть своё дельце, чтобы Бекля не уличил его в обмане. Через несколько дней он сам заберёт приношение Бекля, а вместо него оставит пистолетный патрон. Патроном хвастался Вовка Макеров. Надо будет как-то выкупить его за рубль, который Валерка взял с собой в лагерь. Получив патрон, Бекля подумать, что беглые зэки вступили с ним в торговые отношения и притащить новую партию товара, дабы обрести вожделенный нож. Пока Бекля ждет сделки, лагерная смена и закончится. «Откуда ты знаешь, чего зэкам надо?» Снова спросил Валерка. «Я про зону вообще весь полимер знаю», — похвастался Бекля. «Вот прикинь, Валерьян, тебя когда в тюрьму посадят?» Ты пришел такой в камеру, а те там дают веник и говорят, это гитара, с бацей, что делать будешь?» Валеку очень напрягла фраза, когда тебя посадят. «Не посадят», — возразил он. Бекле покровительственно усмехнулся. Видимо, по его мнению, всем рано или поздно придется посидеть в тюрьме, только дурачки будут спорить. «Надо отдать веник и сказать. Сначала настрой», — сам себе ответил Бекля. А если тебе нарисуют на стене футбольные ворота, дадут мяч и скажут «забей гол», и чё, какая у тебя популяция?» Все филек и рулет шли справа и слева отбегли с Валеркой внимательно слушали и молчали, как охотничьи собаки рядом с охотниками. «Надо сказать, спасуй мне!» – не унимался Бекля. «А если в камере на тебя залезт верхом и скажет «ты автобус вези до остановки?» Ты такой довёз до стены, а тебе говорят «это не моя, поехали дальше, а ты чё?» «Не стану никого таскать», — разозлился Валерка. «Надо сказать им, что остановка конечная», — терпеливо довел поучение Бекля. Фигли ты гипотенузу корчишь? Это добра желаю». Валеру странно торкнули эти слова. Конечно, Бекля не врет. Просто он понимает добро по-своему. Впрочем, многие другие люди тоже понимают добро не так, как он, Валерка. В этом и заключается сложность жизни. «Наверное, нельзя рассчитывать, что люди поверят тебе»,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 Заметил. Сосновый бор сменился зарослями ольхи и орешника, заполнявшими лощину рейки. В густых кустах на берегу сверкающей речонки стояла маленькая церковка. Точнее, даже не церковка, а краснокирпичная коробка без крыши, с бесформенными дырами окон и выщербленными углами. Стены ее словно измолотили кувалдами. Валерка сразу вспомнила рассказ Серпа Иванович о жестоком бою наших обаловских дачах. Может, эти выбоины и вмятины оставлены обстрелами времен гражданской войны? Церквушка выглядела угрюмо и нелюдимо, как взятый приступом вражеский дот. Плохое место, понизив голос, предупредил Валерка. Туда люди зайдут и пропадут. Там вообще какое-то колдовство. Бекли подумал. Разъятый вход в церковь пугал, как разверстая пасть. — Рулет! Слази внутрь, проверь, — приказал он. «Васька, слази, проверь!» Тотчас переадресовал приказ рулет. я не пойду!» Испуганно отперся Филек. «Ты что си заканил законил?» Возмутился рулет. «А в паче не хо-хо?» «Там кресты!» Суеверным ужасом пояснился Филек. «Какие нафиг кресты? Да там кресты! Где кресты, я не пойму! Сейчас обоим втащу!» Пригрозил Бекля. Он хотел ухватить рулета за шкирку, чтобы зашвырнуть в развалины, но рулет увернулся и отскочил.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 Злая сила, похищающая людей, таилась не в заброшенной церкви. Сюда она врывалась извне. Есть ли следы от беглых зеков? спросил сзади Бекля. Он все-таки осмелился войти. Есть, сказал Валерка. Вон они. Следы. На стене чернела надпись Сажей. ⁇ Лысый ⁇ и горила. Здесь были.